черт возьми, он даже не думал, что так будет волноваться. Да, все-таки с редакцией был связан значительный кусок его жизни, и не так просто оказалось оторваться от него, словно резал по живому. Прядов, когда он переступил порог его кабинета, пошел навстречу чуть ли не с объятиями, но Страхов присек попытку легким наклоном головы. За приставным столиком сидела очень деловая Валерия Пална. Я не поздравил вас, Валерия Пална, с назначением заместителя главного редактора. — Ах, оставьте, — кокетливо ответила Валерия, — но какой из меня зам? Я просто стараюсь помочь Григорию Фимчу. Вы ведь проходили по коридорам, видели, как теперь выглядит наша редакция. Да, Страхов удивился, увидев, как все в редакционном здании преобразилось. Японские специалисты перепланировали этажи под свои технологии, набили кабинеты компьютерами, выгородили из нескольких комнат единый компьютерный центр, установили электронную связь с крупнейшими информационными агентствами мира. Самые свежие новости текли в редакцию сплошным электронным невидимым потоком. Надо дать должное. Деньги Сосновского не пустили по ветру. Совершили в московских известиях настоящий технический переворот. Газета одним мощным прыжком пересекла зону застоя и оказалась в современности. «Да, не могу не оценить перемены», — сказал Страхов. Он произнес это искренне, и Прядов чуть сбросил напряжение. Ему, наверное, была важна оценка таких опытных журналистов, как Страхов. Он не стал, конечно, объяснять, что к переменам в редакции имеет боковое отношение. Все взяла в свои руки Валерия. Она дневала и ночевала здесь, знала по имени всех спецов, вникала во все детали. «Ну, к такой технике, да еще бы содержание!» не удержался от ложки дегтя Евгений. «Это наша головная боль», — легко согласился Прядов. Ну, «Пока перестраивались, многие хорошие журналисты ушли, вот и приходится собирать заново команду». «Я ведь не шучу, Евгений Львович, возвращайся в газету. К тому же ведь ты даже не увольнялся». «Кем вы мне предлагаете трудиться?» Это не моя идея Валерии Палны. Пусть она и расскажет, что надумала. Валерия Пална, порозовев от удовольствия, вот какую оценку ей выдали при страхове, изложила свои предложения. Она напомнила, что отдел журналистских расследований, который возглавлял страхов, ликвидирован и вряд ли целесообразно восстанавливать его, выходить по старым следам. Тем более, что расследование на свой страх и риск становится все более трудным и опасным делом. В то же время, есть тысячи читателей, для которых главное в газете – спортивные новости. Носорогов, помешавшихся на спорте, в нашей стране более чем достаточно. Вот и предполагается иметь два самостоятельных отдела – военный и спорта. «Вы станете, Евгений Львович, — продолжил разговор предов, — редактором военного отдела и членом редколлегии. Если захотите, сможете взять в этот отдел Фомина, Юркина и Корнееву. Мы возражать не будем». Это было для Страхова очень заманчиво. В условиях непрерывных боевых действий то в одном регионе, то в другом, военный отдел становился одним из ведущих в газете а сменить погибшего Миронова было престижно. «Ну как?» — спросила Валерия. Страхов смотрел на нее новым взглядом. Умница, соображает. И держится-то как, словно и не было у нее ничего и никогда с ним, Страховым. Евгений мимоходом удивился этой особенности женского характера забывать, отсеивать прошлое, которое не хотелось помнить. — Все это очень интересно, — ответил Страхов.